В южной части острова есть две другие бухты – бухта Анны Марии или Таиохая в центре и бухта Тайпи по ту сторону мыса Мартен, крайней юго-восточной точки острова. Ввиду бухты Таиохая и намечается остановка дней на 12. 31 августа, как только стандарт Айлен появляется ввиду порта, справа раздаются выстрелы и над утесами поднимаются клубы дыма.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 с очень узким входом в гавань, через который Стандарт-Айленд не смог бы пройти, тем более, что побережье бухты представляет собой два песчаных пляжа, разделенных возвышенностью с круглыми склонами, где еще виднеются развалины форта, выстроенного Портером в 1812 году. В то время этот мореплаватель завоевывал остров, причем американский лагерь находился на восточном побережье. Впрочем, феодальное правительство не признала произведенного им захвата. На противоположном берегу бухты Тайохая перед нашими парижанами не город, а всего лишь скромная деревня. Многие хижины ее укрываются под деревьями. Но какие изумительные долины спускаются к бухте, прежде всего долина Тайохая, в которой жители Нукухивы селятся особенно охотно. Какое наслаждение бродить среди сочной зелени кокосовых пальм, бананов,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 а также съедобные корни такки. Что же касается хауа, большого ската, которого едят в сыром виде, и акульих филе, которые, по мнению туземцев, тем вкуснее, чем больше протухли, то музыканты решительно отказались отведать этих изысканных язв. Иногда их сопровождает Атанас Доремюс. В прошлом году он уже побывал на этом архипелаге и теперь служит им гидом.